Глава 9. Красная планета. Два месяца я батрачил на проклятой станции, работая на износ. Но меня радовало только одно — отсутствие внимания ко мне со стороны службы безопасности. Значит, моя легализация полностью удалась. Остается только вопрос тем, что мне делать дальше. В мои планы не входило задерживаться в этом месте. А я еще ждал, что в любой момент в эту систему прилетит наш флот и отобьет станцию, освободив меня. Только вот чем больше проходило времени, тем меньше оставалось шансов, что они прилетят. Да и если они узнали про эвакуацию, то смысла в нападении уже нет. Хуже всего, что нам даже не платили за эту работу, а начисляли только часы. Как нам объяснили, внутренняя валюта была заморожена, и в скором времени нам пересчитают зарплату по определенному курсу в валюте новой системы, куда мы все переселимся. Понятно, что платить нам не собираются, Поэтому все работали спустя рукава, демонтируя оборудование, не особо заботясь о его сохранности. Но все закончилось внезапно, с появлением разведчиков-антоксикоидов в этой системе. Они даже вступили в бой с небольшим фрегатом, сторожащим окраины системы и с легкостью уничтожили его. Сразу после этого на станции, точнее том, что от нее осталось, объявили срочную эвакуацию, и опытные ремонтники попали в первую волну на эвакуацию. Я даже подумывал сбежать и дождаться, когда в систему войдет наш флот, но, судя по данным разведки, эти корабли интоксикоидов были из другого роя, а значит, попадать им в плен мне точно не стоит. Шансов выжить в таком случае будет намного меньше, чем в новой системе. Пришлось смириться со срочной эвакуацией, при том, что происходила она не в лучших вариантах, а путем погрузки в криокапсулы. Опасность этого была в том, что после того, как крышка капсулы закроется, От меня ничего не будет зависеть». В голове сразу вспыхнули хроники Содружества, когда корабли с переселенцами захватывали пираты и делали из таких колонистов рабов или вообще пускали их на органы для жителей второсортных планет. Но мне пришлось подчиниться, так как другого пути избежать встречи с антоксикоидами у меня не было, а они могут просто пустить меня на корм. Мои псионические способности пока очень слабы и если одного-двух ЖИКов я смогу контролировать, то остальные быстро справятся со мной. На моё счастье, полёт в гиперпространстве прошёл нормально, но провели мы в нём ещё три месяца. Это объясняло, почему корабли отправлялись только в одну сторону и не был налажен обмен работниками. Удивляет только то, как такой флот появился так быстро, или они знали о возможном нападении на станцию. Мир, в котором мы оказались, был необычен наличием пригодной для жизни планеты и наличием развитой инфраструктуры. Даже те крохи информации, которые удалось выяснить, говорили о наличии нескольких орбитальных станций и заселенной планеты. Сразу после пробуждения в криокапсуле меня отвели на беседу с сотрудником местной службы безопасности, который был в звании лейтенанта. Кабинет или, больше похожий на камеру, помещение было полностью пустым, если не считать наличие двух стульев и стола. Больше тут ничего не было, но ну, еще не молодой сотрудник службы безопасности, который делал вид, что изучает какие-то данные в моем планшете. На этот трюк я, конечно, не попался, зная специфику работы таких организаций, поэтому, устав ждать, поудобнее строился на стуле, прикрыв глаза, сделал вид, что задремал. Через какое-то время я уже действительно стал погружаться в сон, как меня из него выдернул громкий хлопок ладони по столу. — Вас сюда не спать позвали! — громко произнес он. — Тогда я слушаю вас, — сказал я, не прибегая к своим возможностям. — Это я вас слушаю. Расскажите, как вы попали на станцию Эдванс, с каким подразделением и какие конкретно цели у вас были, — проговорил лейтенант, грозно посмотрев на меня. Пытаясь никак не отреагировать на его слова, я принялся анализировать, что он хочет этим сказать. Если бы меня кто-то сдал, и они точно знали, что я диверсант. Разговор они вели бы по-другому. Значит, стараются спровоцировать. Вы должны знать, что я родился на ней в семье докера и диспетчера. Мои родители также из местных. Если вы меня в чем-то подозреваете, то это необоснованно. А если вы ищете повод не заплатить мне за работу на станции по демонтажу оборудования, то вы зря стараетесь. Вам придется выплатить мне не только положенную ставку, но и за все сверхурочные, а не то придется обратиться в профсоюз, и тогда вы потеряете намного больше, чем то, что должны мне выплатить, — ответил я. «Какой профсоюз? Сейчас идет речь о вас и вашем задании. Кто у вас связной и с какой целью вы остались на станции? Диверсии? Выяснить координаты нашей системы? Устранить руководство колонии?» Начал задавать он вопросы. «Вы ошибаетесь. Меня многие знают на станции, можете спросить у них, — ответил я, пытаясь сохранить спокойствие». «Вот вы и попались. Вас никто не помнит. Вы вроде как и родились на станции, но ваших фотографий нет в личном деле сотрудников службы безопасности. На вас даже нет дела. А такого, как вы понимаете, быть не может. Так что давайте рассказывайте все как есть. Вы же понимаете, что мы можем начать разговор по-другому, и тогда вы недолго переживете допрос. Еще есть возможность начать сотрудничество с нами». Вы все расскажете, передадите нам имена ваших сообщников, кто помогал вам при штурме станции, ведь это был кто-то из руководства. Обещаю вам, что вы сохраните свою жизнь и, возможно, станете полезным. Я лично замолвлю за вас словечко перед руководством». Как бы мне ни хотелось, но пришлось воспользоваться своими способностями. Для начала сканировав его эмоциональный фон, но благодаря его нейросети явно непростой, он вообще не испытывал никаких эмоций. Такое ощущение, что я разговаривал с роботом, лишённым любых эмоций, поэтому мне ничего не оставалось, как попытаться влезть ему в голову. Но и тут меня ждала неожиданная проблема. У него был какой-то блок в голове, не дающий мне возможность считывать его мысли, что-то похожее на механический блок, через который я не мог проникнуть. Единственное, что удалось вспомнить из баз знаний, которые я изучал, это наличие нейросети высокого ранга для специальных служб, где стояли блоки от ментального сканирования и вмешательства. Можно попробовать взломать его, но данный факт будет не скрыть, и даже если я уйду отсюда, то вычислить меня не составит никаких проблем. Пришлось ускорить собственный метаболизм даже под угрозой, что это могут засечь датчики, которые точно должны присутствовать в допросной, но мне нужно найти правильный ответ на его вопросы. Мои родители нелегально завели меня, у них был низкий социальный статус, и разрешения на рождение ребенка у них не было. Пришлось дать приличную взятку, чтобы меня занесли в базу задним числом. Такие случаи бывали на станции, да и случаи гибели рабочих часто случались, особенно из молодых, поэтому мне потом сделали документы на одного из таких работников. Квота на рабочих не изменилась, а до совершеннолетия меня кормили родители в счет своего пайка. «Ну и что-то удавалось урвать на работе и халтуре. Так я выучился помогать отцу чинить технику. Вначале за еду, а потом и за небольшие деньги. Так и удалось накопить на приличную взятку. Через два года удалось полностью легализоваться», — ответил я. «Ну и как вы тогда учились? Откуда база знаний по ремонту?» — спросил недоверчивый лейтенант. «Я с детства все хорошо запоминаю. Практически идеальная память. Поэтому, увидев, как ремонтируют технику один раз», Могу повторить эту операцию с подобной техникой. Так постепенно и научился. Отцу приходилось после смены заниматься ремонтом. Нелегко прокормить лишний рот, да еще и не показывать его никому. Возможно, сотрудник службы безопасности не все сделал аккуратно. Вот это и вызвало ваше подозрение. Поверьте, я точно не шпион, не диверсант. Хотя и приходилось мне выполнять некоторые просьбы этого сотрудника. Передать что-то, проследить за кем-то, поспрашивать у других детей но я даже не подписывал никакой бумаги на сотрудничество с ним, просто он угрожал мне, что раскроет мое инкогнито, вот и приходилось помогать ему по службе», ответил я, изобразив облегчение, что рассказал об этом ему. «Интересная версия. Мы, конечно, ее проверим. И если ты обманул меня, то, будь уверен, тебе и не поздоровится. А сейчас можешь быть свободен. Завтра с тобой поговорим», произнес лейтенант, что-то записывая в свой планшет. Дверь открылась и к нам зашел конвойный, который привел меня сюда, после чего меня отвели обратно в барак, где указали на койку и сообщили, что покидать барак мне запрещено. Осмотревшись, увидел несколько знакомых лиц, работавших со мной на станции по демонтажу оборудования. Это меня немного успокоило, поэтому лег спать, надеясь, что поступил правильно. То, что я сообщил лейтенанту, имело место быть на станции. Это взял из головы допрашиваемого пленника, но не акцентировал на этом внимание. Проверить мое заявление довольно затруднительно, а образ погибшего сотрудника службы безопасности я точно помнил и смогу его описать. Проверки на детекторе лжи я не боялся, надеясь на рассечь, поэтому просто лег спать, решив, что тут могут за нами наблюдать, а мои действия просто укрепят их в том, что я говорил правду. Уже засыпая, попытался определить свою цель на ближайшее будущее и решил, что для начала... Нужно узнать подробную информацию про систему, в которой мы находимся. На следующий день после завтрака, когда нам принесли прямо в барак, нас всех отвели в большой зал, где сидело с десяток сотрудников за отдельными столами, и нас расставили равномерно в очереди к ним, среди таких же, как и мы, переселенцев. Похоже, моя легенда сработала, и проверку я прошел, но это не значит, что следить за мной не прекратят и не попытаются спровоцировать меня. Фамилия? — спросил парень в комбинезоне синего цвета с непонятными нашивками, когда я устроился на освободившийся стул. «Пашков Кирилл», — ответил я. «Отчество на станции не использовали». «Так, техник, ремонтник. Отработано шестьсот часов рабочего времени вместе со сверхурочными». «Какие шестьсот? Мы пахали без отдыха, только сон и работа. Какие шестьсот часов?» — возмутился я, как и все, кто садился на этот стул передо мной. «Это не вопрос. Спорить никто не будет». Все вопросы к вашему бывшему руководству. На ваш ID уже перевели положенные вам выплаты за минусом испорченного оборудования перелета в другую систему. Это также не обсуждается. Единственное, что вы можете, так это выбрать место службы и работы из этого списка. Большая часть вакансий уже закрыта вашими сверстниками, что прилетели раньше вас. У вас на это есть 5 минут. Если вы не выберете самостоятельно, я выберу случайным образом». «За вами стоят еще 50 человек, и я обязан принять их сегодня всех», — ответил парень, который так и не представился мне. «А что значит место службы работы?» — спросил я. «Как переселенец вы обязаны помимо работы устроиться на службу. Таким образом вы отработаете ресурсы, потраченные на ваше переселение, 8 часов работы и 4 часа службы». Больше потребовать от вас не имеем права по нашим законам, как и вычитать больше половины заработной суммы с вашего заработка. Похоже, местные решили восполнить потери ресурсов за счет переселенцев, но это не ново, так часто делали даже в Содружестве, и похоже, что законы сохранились еще с той поры. Хорошо, я выбираю поселение на планете, должность старший техник по ремонту и обслуживанию оборудования, зарплата там самая большая, да и тут у единственных социальные бонусы есть. «Работать за копейки не собираюсь, да и долг смогу погасить намного быстрее, а значит, стану полноправным членом общества», — ответил я. «Вы уверены?» Пустотники плохо чувствуют себя на планете, а открытое небо над головой вызывают сильнейшие приступы паники. Если вы выберете эту должность сейчас, то изменить уже ничего не сможете. Билет с планеты стоит очень дорого, и пока вы не выплатите свой долг, вам никто не даст его купить». «У нас уже были случаи с вашими сверстниками, которые после отказа покончили жизнь самоубийством, так и не выплатив свой долг перед обществом. Но если вы настаиваете, вам придется пройти специальное тестирование в виртуальной камере, но даже оно не гарантирует у вас отсутствие фобий, связанных с посещением планет», — проговорил парень, внимательно глядя на меня. «Я уже выбрал, и, поверьте, отказываться не собираюсь», — сказал, глядя прямо ему в глаза. «Ваше право. Надеюсь, вы об этом не пожалеете», — ответил он и что-то нажал на своем планшете. В то же время мне на ручной интерком пришло уведомление прибыть на палубу номер 16, блок Д, в течение часа. Еще пришел пакет данных по планете, куда меня отправили, и кредиты, только вместо положенных шести тысяч всего полторы тысячи. Понятно, что обманули. Но, как правильно сказал этот сотрудник, спорить бессмысленно. Хорошо, что вообще согласились принять нас. Вместе с пакетом мне предоставили доступ в местную сеть, списав с меня 10 кредитов, но расстраиваться я не стал, тут же подключив автоследование и выяснил, что маршрут займет у меня от силы 10 минут, поэтому решил прогуляться по станции по возможности, перекусить в какой-нибудь забегаловке, пока есть такой шанс, но и изучить присланный мне файл. Пока искал место, где перекусить, Искин нейросети проверил файл на вирусы и закладки, после чего распечатал его и загрузил в свою память». Там содержалась вся информация по планете, которую нужно изучить как можно быстрее и желательно до отлета, ведь планета, как оказалось, не из простых. Класс ее по каталогу сотрудства относился к условно безопасной, с агрессивной фауной, но позволял жить на ней в определенных частях. Пришлось включить свои способности, разделив сознание, ускорить свой метаболизм. При этом приходилось сдерживать себя, чтобы не ускориться в реальном времени и выглядеть как все. Кафе нашлось довольно быстро, и, судя по народу, оно пользовалось популярностью, поэтому искать другое не стал. Усевшись за свободный столик, увидел активизировавшееся меню на его столе и стал листать блюда, которые тут предлагали, сверяясь с ценой, чтобы не потратить все деньги. В итоге взял себе сочный гамбургер, две сладкие булочки, напиток, заявленный как легендарный кофе. Хотя из базы данных по содружеству знал, что у этого напитка есть много способов приготовления и делают его из специальных зерен, которые произрастают далеко не на каждой планете содружества. Еда обошлась мне в 35 кредитов, но что довольно немало, но и синтетическая еда из дешевых синтезаторов пищи мне очень сильно надоела. Еду принесла уставшая официантка, и я сосредоточился на процессе поглощения пищи а вторая часть сознаний изучала присланный файл. Красная планета. Заселена небольшая часть вдоль экватора. Сама планета имеет нестандартное расположение, и ее полюса необитаемы. С одной стороны, нестерпимая жара, с другой — ледяная пустошь с очень низкими температурами. Поселения расположены вдоль линии соприкосновения полюсов. Население не очень большое, всего несколько миллионов человек, раскиданных по всей планете в небольших поселениях. По численности они не превышают 10 тысяч человек. И это как-то связано с активностью местных тварей, обитающих там. Разнообразные насекомые, жуки и пауки и им подобные, очень агрессивные. На планете есть несколько фермерских хозяйств, но основной источник доходов – это кристаллы памяти для высокоточного оборудования, способные заменять малые искины. Этот ресурс очень ценен и является основой экономики этой системы, расположенной довольно близко к территориям, контролируемым интоксикоидами. Как они до сих пор не нашли эту систему, в данном файле не говорилось, но намекалось, что связано это с системой гиперпространственных переходов. На планете всем без исключения разрешалось носить оружие, так как нападения на людей там случались повсеместно, и приходилось постоянно присылать новичков, чтобы соблюдать нужную численность. Это необходимо для поддержания постоянного уровня добычи кристаллов. Оружие и снаряжение рекомендуется покупать на станции, так как на планете цена в несколько раз больше, хотя там есть возможность приобретать его в кредит. Доев гамбургер и запив его странным, но бодрящим напитком, никак не похожим на тот кофе, который я пробовал на станции повстанцев, отправился в ближайший магазин, где приобрел странного вида игольника с двумя видами игл, специальный вибронож, отдаленно напоминавший десантный, Только таким броню не вскрыть, и комплект снаряжения именно для Красной планеты под свой размер. Тут, оказывается, все было подготовлено для желавших попытать удачи в добыче кристаллов. Конечно, игольник я получил в специальном кейсе, который смогу открыть только на планете, но и это меня вполне устроило. За все я отдал чуть больше тысячи кредитов, и у меня осталось около трёх сотен, что довольно немало для начала. По статистике, кристалл находился в среднем один на пять дней поисков и стоил от 500 до тысячи кредитов, что с учетом затрат не так и много. Конечно, основное время я буду работать по ремонту техники, а вот дополнительное время должен тратить на поиск кристаллов. Моя норма была один кристалл в 10 дней. Это я должен сдавать приемный пункт в счет своего долга или его стоимость вычтут из моей зарплаты техника. В общем, с первого взгляда все казалось не так плохо, как можно подумать. Но на месте уже будет понятно точно, куда же я попал. Честно сказать, я соскучился по планете. Постоянное нахождение на станции на кораблях мне порядком надоело. После покупки всего необходимого отправился в указанный док, где меня ждал корабль, который отвезет меня на поверхность планеты.